Глава восьмая. Наступает день открытия музея. Азамат поднимает нас всех ни свет ни заря, чтобы лететь дал ход. Мы вслепую выползаем на кухню, без энтузиазма, пожевать чего-нибудь под кофе. Алек закатывает форменный скандал. Что за и катастрофа, мама сама утром кормит. Только замат с матушкой бодры и веселы. Вот посмотрю императорский музей, и тогда уж точно поеду домой, — категорично объявляет матушка. «Хм, хорошо, я вас отвезу», — бормочет Боянбот. Я с ужасом вспоминаю, что нужно парадно одеться. «Имик Чихон, — зову матушку, — вы не могли бы Алика нарядить, а то мне еще самой что-то приличное надеть надо». «Конечно-конечно, Лизихан. о чем речь?» Матушка подрывается с места, и через мгновение за ней закрываются двери лифта. Так что нам с Азаматом приходится ждать, пока он приедет обратно. Я даже не помню, что у меня тут из нарядов есть, и какая погода в Далхоте. Боги, почему я об этом вчера не подумала? Потому что вчера, если помнишь, мы с тобой вылезли из воды только для того, чтобы залезть в постель, усмехается Азамат. Расслабься, я тебя одену. Он загоняет меня в комнату и усаживает на кровать. Я с трудом удерживаюсь от того, чтобы не заснуть обратно. Азамат выгружает из шкафа какие-то вещи, перебирает их и по одной выдает мне. Я их послушно натягиваю, если понимаю, как. А подарки орешницы у нас в ахмат остались, интересуюсь. Нет, я их взял с собой. Ты как раз сейчас надеваешь платье из комплекта, спокойно отвечает Азамат. Привык ко мне, понятное дело. Я старательно трясу головой. Так, надо просыпаться, а то уже вообще ничего не соображаю. На лице что-нибудь рисовать будешь? Он протягивает мне косметичку. Да надо бы, там же, небось, толпа большая будет. Видно, плохо. Думаю, приличная, кивает он. А замат тоже принимается одеваться, а я сижу, молюю. В итоге. Обычно получается что-то среднее между гривом балерины и мордочкой матрешки. Конечно, можно накраситься и в меру, но тут задача, чтобы отовсюду было видно, на каком месте у меня глаза. Ну и потом под слоем штукатурки как-то спокойнее на людях появляться. Вроде не я, а так, формочка. за бы тоже не помешал защитный слой, но мужикам не положено. Наконец мы рассаживаемся по унгуцам при этом некоторые отрубаются обратно, и машем из окна сторожу, который остается охранять дом. На сей раз мы улетаем вообще все. Поскольку грузоподъемность Унгутса довольно большая, количество пассажиров ограничивается только откормленностью, ну или согласим сидеть у кого-то на коленях. Наш путь лежит ровнехонько поперек дола, так что мы имеем удовольствие наблюдать, как солнце поднимается над спокойными водами, озаряет скалы и лесистые склоны. Тирбиш с Аликом на руках притиснут мамой к окну и непрерывно комментирует. «А вон, видишь, тюлешек плывет, а вон дельфинчик, вон беленький, дельфин, да!» Мне смотреть в окно гораздо интереснее, чем Алику, которого больше занимают завязочки у Тирбиша на кафтане. Так что я внимательно следую всем указаниям. И правда, почти под нами, чуть справа, по воде скользит кто-то белый с длинным носом. «Гляди, птичка, буревестничек, поморнички!» Продолжает сюсюка Тирбеш. «Те, кто задрыхли, выспаться все равно не успели. Лететь-то недалеко. Вот уже и крыши долхота блестят в утреннем солнце, как поетки на платье». Я в Долхоте уже бывала, но времени осмотреть город не было. Мы спускаемся, судя по всему, на главную площадь. И сразу же из дома на дальней стороне высыпают какие-то люди и направляются к нам. Стоит нам выгрузиться, как специально обученные парни откатывают наши унгудцы куда-то за дома. Встречающая делегация так блестит, что я никак не могу их разглядеть. Впрочем, мы, наверное, не лучше». Счастливы будьте, входя в покорный город Долход, предлагает почтенный старец, первый из делегации, добежавшей до нас. Веселы будьте, встречая необремирительных гостей, вторит ему Азамат, кланяясь. Интересно, для того, чтобы знать все эти приветствия, достаточно какую-то одну книжку прочесть, или без специального образования не обойтись. И мы, и местные жители. Долго по многу раз раскланиваемся. Предводитель встречающей делегации представляется как старейшина Ойрак. Местный цеременемейстер, вроде нашего Асундула. Остальные тоже старейшины, правда, почему-то все мирские. «Духовные наставники встретят вас после открытия музея», сообщает Ойрак. «Вы без опекуна?» «Мой друг Алтангирил временно выполняет его обязанности», Азамат подталкивает Алтошу вперед. Тот что-то еле слышно шипит сквозь зубы. Нашел время обижаться, так же шепотом отвечает Азамат. Ну что ж, отлично, отлично, радуется старейшина Ойрок. Пойдемте же, вас ждут. Мы пересекаем площадь и взбираемся на высоченное крыльцо одного из домов, за которым ждут таинственные все. Это, оказывается, толпа народу с наряженными лошадьми. На спинах попоны, на головах какие-то штуковины с перьями. В длинную шерсть на шею вплетены нитки всех цветов радуги. Так что шеи получаются поперечно-полосатыми с пестрой бахромой. На боках в попонах элегантные вырезы, и видно, что шерсть выстрижена в форме узоров. На ногах тоже пестрые кисти – Копыта выкрашены золотом, хвосты завиты локонами. К счастью, с высокого крыльца на лошадь сесть легко, как на лавочку, а то долго бы я в платье до да камнях шарахалась. — Покажите мне двух самых спокойных коней, — велит замат. Ему подводят нечто сверкающее синее и искрящееся зеленое. Он кивает. — Лиза, Ирмахон, садитесь. Лиза, тебе придется взять Алика. Так положено. Что, сесть на это? Ужасается мама. Да я ж с него навернусь, как нечего делать. Поймаем. Ободрительно улыбается ей Азамат. Давайте помогу. Это легко. Мама еще некоторое время сопротивляется, но, наконец, общими усилиями мужики утрамбовывают ее на лошадь. Я иду следующим номером. В принципе, я уже привыкла ездить верхом, но по случаю парада придется сидеть в полоборота, и седла нет. Ох уж мне эти церемонии. «Александр, а вы как?» – спрашивает Азамат, вручая мне мелкого. «Я-то нормально», – успокаивает его Сашка, усаживаясь верхом на первого попавшегося коня. «Я, в отличие от Лиски, на лошади сидеть умею. У меня жена профессионально конным спортом занимается». «Ого!» – не удерживает Азамат. «Жена!» – изумляется Алтангирел. «Конным спортом у меня случается дежавю. Долго еще удивляться будешь, хихикую». Азамат усаживает на следующую подошедшую лошадь матушку, которая ворчит, что и сама бы прекрасно справилась. Остальные без труда устраиваются сами. Старейшина Ойрок едет впереди, показывая путь. Мы выезжаем из проулка на широкую улицу, где нас мгновенно оглушают приветственные крики и осыпают фонтаны блесток и ярких платков. Олег пугается и принимается вопить, но его заглушает праздничный оркестр. Мне и самой хочется завернуться в пеленку и поорать, но надо улыбаться и махать рукой. Улица кажется бесконечной, а люди так и бросаются под копыта. Впрочем, лошади и правда спокойные, просто себе не обращая внимания ни на какие препятствия. Надо думать, конь, который позволяет себе так разрядить, уже познал дао и впал в Нирвану. Улица все-таки кончается, в ее торце стоит огромный дом, круглый, как многие муданские дома, и украшенный барельефами со всякими символами императора, мечами, коронами, луками конями, звездолетами и странными доисторическими деревьями. Перед нами гигантская деревянная дверь неприступного вида. Старейшина Ойрок разворачивает своего коня прямо у нее, включает на ухи гарнитуру и объявляет. Звук его голоса разносится над городом из динамиков со всех сторон. «Счастливы будьте, жители Далхота, ибо сам император Муданка Азамат Байч-Харах прибыл со свитою, дабы возродить старинные традиции и заново открыть музей императорской семьи. «Тан!» – вдаривает народ. «Не будем же откладывать сей исторический момент!» – призывает Ойрок. «Тан!» – соглашается народ. Старейшина жестом предлагает нам спешиться, И тут же какие-то амбалистые ребята уводят лошадей в сторону, чтобы не закрывали вид. Маму и меня аккуратно снимают с насестов и ставят на землю. «Итак, снова включается наш Тамада, смотрите во все глаза и запоминайте, вы будете детям своим и детям своих детей рассказывать о том, что видели сегодня. Прошу, Ахматхон!» Тррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр Взрывается толпа. Азамат кланяется толпе, потом старейшине, затем достает и вдумчиво натягивает перчатки, после чего приближается к двери, приседает и берется за две ручки на нижней перекладине. Только теперь до меня доходит, что дверь открывается не вбок, а вверх, и что открытие музея мудавцы понимают совершенно буквально. Гремит грозная музыка. Я чувствую себя на представлении в цирке. Впрочем, окружающее совершенно серьезное. Азамат поудобнее упирается ногами и рывком поднимается. Дверь уезжает в щель вверх. По толпе проносится тихий восторженный ропот. Азамат глубоко вздыхает и еще одним рывком поднимает нижний край двери над головой. Что-то щелкает, из боковых пазов выскакивают упоры, и дверь фиксируется в открытом положении. Толпа взрывается поздравлениями и победными кличами. Нас второй раз осыпают блестками, а замат стаскивает перчатки, и слово кланяется всем присутствующим. «Да здравствует император!» выражает общественное мнение ойрок. «Весь город присоединяется». Ойрак выключает гарнитуру и подходит к нам. «Прошу вас, благословите музей, став первым посетителями». Мы все кланяемся и проходим в темное нутро, под жутковато нависающей дверью. Внутри к Азамату сразу кидаются какие-то ребята. «Ахмат водички? Отдохнуть?» «Угу», Азамат даже немного удивляется. «Да нет, ребят, вы что?» Я, честно говоря, думал, что она будет существенно тяжелее. В летописях так расписывают. Старейшина Ойрок, давайте скорее смотреть коллекцию. Мне безумно интересно.